Глава двадцать шестая Ричард зашел к Чарльзу на несколько минут. Им разрешили говорить в присутствии тюремщика. «Отец!» Он не мог продолжать. Слезы в его голосе и в полных отчаяниях глазах сделали то, чего не сделали ни суд, ни томительные ожидания. Чарльз сказал придушенным голосом. «Женись, Дикки!» дай мне знать и это было всё это осталось в его памяти это и последний взгляд его глаз к счастью смертельной усталости и снотворные средства примешанные к чаю без его ведома сердобольным тюремным врачом дали чарльзу пятнадцать часов забвения спящим его перевезли в тюрьму в которой он должен отбывать свое наказание. Спящим поместили его в камеру. Проснувшись, он подумал, что потерял, по крайней мере, один день своего приговора. Но он потерял больше месяца. Он простудился во время переезда и провел несколько недель в лазарете, где ему было разрешено читать. Затем он вернулся в свою камеру, и одиночество охватило его, как чудовищный зверь, вцепившиеся ему в грудь. У него было ощущение, словно он медленно задыхается. Жизнь его заключалась в том, что он смотрел, как ложатся полосы света на стены его камеры и как лучи заходящего солнца умирают на этих стенах. В нем не было подкрепляющего сознания своего героизма. Лихорадка самопожертвований не сокращала времени. Воспоминания перестали существовать. Ричард, Тони казались призраками далекого прошлого, которое стало невероятным. Ничто не существовало, кроме течения времени, кроме бесконечных бесполезных усилий приподнять тяжесть, которая все сильнее давила его. Бывали минуты, когда он сознавал, что если он не вырвется, что что-то должно умереть в нем, и он хорошо знал, что именно. «Дайте ему работу», — посоветовал начальник тюрьмы. Он знал Чарльза, и ему было неприятно заходить к нему теперь. Но он напрасно заботился об этом. Чарльз, хотя и узнал его, немедленно забыл об этом. Труд действительно спас его. Он высекал себе путь возвращения к жизни, из камня, над которым работал. Была зима, когда он впервые отправился в каменоломню. Холодный воздух уколол его, ускорил его кровообращение и способность спать вернулась к нему. Потом он наблюдал приближение весны. И ему казалось, что цветы распускаются в его сердце, что трава произрастает от его обновленной силы. Первый мягкий ветерок, подувший с воли, принес ему первые нежные воспоминания о тони Она, казалось, возвращалась волной целительной влаги в его усталую жизнь, и каждая мысль о ней влекла за собой и другие — Париж, Ромбель, будущее. Только ранним летом Чарльз понял, что будущее возможно. Он был в своей камере и сказал вслух, «Да, это правда». Кэлли навестил его, длинный стол разделял их, и тюремщик присутствовал при их разговоре. «Говорите вы», — нетвердым голосом сказал Чарльз, «говорите все, что знаете, расскажите мне все». Когда кейли приехал к Тони в Клюксбург, он говорил ей о Чарльзе. Он был таким же, как всегда, и потому мне казалось, что это сон. Тюрьма не изменила его, только одежда его была другая. Но когда я сказал, что ему осталось ждать только пять месяцев, это было ударом для него. Я сказал, как дурак, только пять месяцев, и он повторил только Это было все, но мне хотелось бронить самого себя. Да, он работает, он все время находится на воздухе, говорит, что любит работать. «Посмотрите на мои мускулы», — показал он мне свою руку. Я рассказал ему о Ричарде и Глории, он слушал и кивал головой. Затем я сказал ему, что вы здесь, и он просил передать вам, что он приедет к вам сюда, и потом, что совершенно ошеломил меня. Он сказал, наклонясь вперед. «Виктория, Фолькстон, Флэшинг, Ольденцаль, Гамбург, Глюксбург». Я вижу карту перед собой. Она вычерчена у меня в голове. И он двигал пальцем, как бы указывая эти места. Я говорил ему о работе, о политике, но мне кажется, он не слушал. Он задал последний вопрос. Перейдя маленький мостик, Идешь по берегу до Букового леса, и дом расположен в конце длинной аллеи. Тони встала. «Я не могу этого вынести». «Я не могу больше ждать», — сказала она. «Я должна его увидеть. Келли, это возможно? Вы можете устроить это?» «Чарльз знал всех, кого вы знаете. Кого знает Орей?» Я не представляла себе всего, пока вы не рассказали мне о нем. Все говорили, что благоразумнее ждать, не видеть его. Благоразумнее? Четыре месяца кажутся бесконечной вечностью. После нашего свидания они покажутся тем, что они есть на самом деле, короткими неделями, состоящими из коротеньких дней. Я завтра выезжаю в Англию. Даже если я получу разрешение, печально сказал Келли, Свидание будет длиться, в лучшем случае, полчаса. — Эти полчаса уничтожат четыре месяца, — сказала Тони. Она улыбнулась. — Келли, вы бы лучше попробовали телеграфировать, писать, делать все возможное, чтобы помочь мне. Неделю спустя Тони подъезжала к зданию тюрьмы. При виде серой громады на фоне октябрьского неба Она почувствовала страшную слабость, и сердце ее больно сжалось. Вокруг нее, роскошной мантией, расстилался вереск, лиловый бархат, затканный красным золотом папоротник. В воздухе носился запах горящего дерева. Когда ворота тюрьмы захлопнулись за ней, ей показалось, что она спустилась в могилу. Чарльз не знал, для чего его вызвали. Он был уверен, что никто из посторонних не навестит его и полагал, что начальник тюрьмы хочет обсудить с ним его назначение на должность библиотекаря. Он ждал один в пустой комнате с высокими окнами и длинным узким столом. Затем вошел тюремный надзиратель и занял свое место. Еще минуты ожидания Дверь отворилась, и вошла Тони. Чарльз вскочил на ноги. Надзиратель величаво поднялся с места. «Вы не должны подходить ближе, сударыня!» Тони сказала Чарльзу. «Дорогой, протяни ко мне руки. Вот так». Она протянула к нему свои. «Думай, что ты их держишь в своих. Они действительно в твоих руках. И вся я около тебя, совсем-совсем близко. Посмотри на меня подольше и сохрани мой образ в твоем сердце. Я наделал твои любимые вещи. Мне дали немного времени, только десять минут. Мы должны так много успеть сказать. Я хочу, чтобы ты сказал мне то единственное, что мне нужно слышать в жизни. «Я люблю тебя», — уверенно сказал Чарльз. И я люблю тебя. Наш дом готов и ждет тебя. Ромбель приезжает на Рождество. Он приедет опять, когда ты там будешь. Я видела его в Париже во вторник. И он просил передать тебе, что очень нуждается в твоей помощи. И я видела вчера Ричарда и Глорию. У них очаровательный маленький домик на Уильтон-стрит. Ричард работает с Ореем. Он сказал, что очень ждет тебя, со страшным нетерпением он это сказал быстро спросил чарльз да он просил передать это тебе он свидание кончено произнес тюремный надзиратель деревянным голосом тони быстро сказала прерывающимся голосом Нагни голову милый вот так как будто ты прижимаешь ее к моей груди а теперь подними ее и посмотри на меня они впились глазами друг в друга И оба почувствовали в этом страстном взгляде, что любовь их и вера друг в друга объединила их навсегда. У двери она обернулась. Глаза ее улыбались сквозь слезы. Она тихо сказала ему. «Я встречу тебя, милый». Он смотрел ей вслед, прислушиваясь к последнему, еле слышному звуку ее шагов, Затем, повинуясь жесту надзирателя, пошел впереди него обратно в свою камеру. Любовью своей он предчувствовал эту встречу весной, а в душе его было еще одно радостное видение — Ричард, ожидающий его на пороге своего дома.